Отец Ольги, вот кто много знает, и крепко молчит, если на него не могли бы службы. А Ольга проговорилась случайно по своей природной откровенности, и, возможно, поняла это, поскольку тут же скомкала разговор. Завтра она расскажет все Петру Григорьевичу, а может и дяде Коле. Если пчеловод появился здесь 12 лет назад, то он не должен знать о Вегу, которого задержали в Таганроге еще в 1975 году. Ольге поди 10 лет не было, но детская память очень цепкая, осознание образное, потому и помнит. Овега, Вега, как и дядя Коли, был вхож в дом Ольгиного отца. Вот бы с кем познакомиться. Русинов снова забрался в кабину, не включая свет, отыскал в бардачке складной нож и срезал растяжки, удерживающие талисман медвежонка. Нефритовая обезьянка была одним из главных козырей, своеобразным пропуском, опознавательным знаком, способным привлечь к себе внимание тех, кто знал символ этого башка. В руках Русинова был ключ, которым нужно было отпереть пока еще неведомый замок. Глава девятая. После закрытия института у Усинова появилось время, чтобы сесть и обдумать все, что он наработал за эти годы, и как бы выделить из всего теоретического и практического материала основные направления, по которым можно было двигаться дальше. Он уже не мог жить без исследовательской работы. Сознание давно сориентировалось на бесконечный поиск. Это считалось своего рода психическим заболеванием, которым страдают ученые, геологи, альпинисты, спелеологи, аквалангисты и литературные графоманы. Проникнуть в тайны сокровищ вар-вар можно было двумя путями. Один долгий и кропотливый через карту перекрестков и раскопки предполагаемых мест, где стояли арийские города. Другой обещал более скорый, но сомнительный результат проследить путь Овеги, отыскать место, куда он носил соль на реку Ганг, и кто его послал с этой солью. Русинов по совету Ивана Сергеевича решил отрабатывать оба эти направления. И выбрав время, отправился искать Ларису Андреевну, дочь участника экспедиции 22 года Петухова. Она не пожелала возвращаться в Новгород после эвакуации, и, как сообщила Ольга Аркадьевна Шекун, осталась жить на станции Кире в Чувашии. Русинов приехал в поселок Кире и под видом, что ищет родственницу, начал поиск Ларисы Андреевны. Надежды, что она и сейчас живет здесь, отпали сразу же, как он побывал в паспортном столе. Мало того, он получил информацию, что человек с таким именем никогда не проживал на территории Алатырского района, куда входил этот поселок. Через среднюю школу, а потом через районный архив, ему удалось выяснить, что эвакуированные работали на заводе, который тоже был эвакуирован с запада, но впоследствии остался в Чувашии навсегда. К счастью, на заводе вели его летопись, и через одного ветерана Русинов нашел списки рабочих времен войны. Лариса Петухова там значилась и была отметка, что она эвакуирована из Новгорода. Однако была и другая отметка выехала в 44 году по месту своего постоянного жительства, то есть вернулась в Новгород после его освобождения. Выходило, что сестра Андрея Петухова, Ольга Аркадьевна, его попросту обманула. Наверняка обманом было и то, что она не поддерживает с племянницей никаких отношений. Русинов хорошо помнил, известного в Новгороде детского врача, беседу в прошлый приезд к Ольге Андреевне, и этот, возможно, и благородный обман показался ему странным. Русинов выпросил у Ивана Сергеевича телеграфный денежный перевод, и, минуя Москву на своей Волге, отправился в Новгород. Ольга Аркадьевна оказалась в доме престарелых. Докармливать ее было некому. Жила она в небольшой чистенькой комнате с казенной мебелью и, кажется, радовалась своему положению. Поселившись тут, она словно избавилась от всех прошлых предрассудков в отношении своих молодых лет и была намного словоохотливее и откровеннее. Она сразу же узнала Русинова, постарчески восхищенно начала рассказывать, как ей хорошо стало здесь после... Одинокого житья в своей квартире. Синов не торопил ее и не задавал вопросов, а лишь направлял разговор к годам эвакуации. Ольга Аркадьевна пустилась в воспоминания и неожиданно призналась.